И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожу, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалась сердце. Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновата, с какой-то усталой простотой сказала Боязно, хотела, да боязно. Ты о чем? О том, что ты говорил. — Брось это! Чего зря на людей-то надеяться? Самой надо. — Брось, я же в горячах! — дернула за язык. — Забудь! От жалости, от страха, чего доброго надоумил, стал смелее, взяв за плечи, помог подняться, подвел к лавке. — Поговорим по душам. Она сидела чуть горбати спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой мимо валявшегося на полу ведра. — Да очнись ты! По душам хочу! Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращаясь к печке. — Со мной? По душам? — А то на твой угол помолиться из городу прибежал. — У меня, поди, души-то нету. — выела, Дура! И что тебе до моей души, ведь я паскудная. Что тебе до меня? Что? Он встал перед ней большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий по коробившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные раздавленные веслами ладони. Что? Ты видишь эти руки? Нес ими твоего ребенка, спасти хотел. В это ты веришь, что не для корысти, не для того, чтобы славили? Чуть не сдох в лесу ты а нес, думалось, спасу, к себе возьму. Веришь в это? А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек. И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала. «Сведи ты меня сейчас, сведи, прошу. Легче будет. Пойдешь сама, держать не буду. Сам не поведу. Да и не посоветую. Почему? Стою же того. Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками догулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Нет. Коль хочешь того, иди, объявляйся. Я на себя не возьму доносить. Она плакала, размазывая кулаками грязь. Все одно, жизнь моя кончена. Дура ты, дура, кончена. Тебе сколько лет-то? Девятнадцать. Дура ты, дура. Ты еще четырежды столько проживешь, еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь. Ну-ну, не плачь, это хорошо в молодости так ожечься. Помнить будешь, как самой больно было, а значит и других поймешь, у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла. Я вот тебе помогу, может и ты когда кому поможешь, не отплюнешься, не открестишься. Она плакала, а он стоял над ней, говорил грубо и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала. После первых морозов, когда озеро сковало льдом и от деревни Копновки до лесной избушки можно дойти прямиком, не замочив ног, Трофим отправил Клавдию на лесопункт Дал денег и грубоватое наставление «Не живи, дикой-то!» А она всплакнула «Бывают же такие люди на свете!» Они расстались, он шагал по чугунно смёрзшейся дороге, бережно нес в себе благодатную усталость путника, дошедшего до конца пути. И еще с такой усталостью после погожего весеннего дня возвращался с поля, Вспаханно, засеяно гудят кости. Больше о Клавдии он не слыхал. До сих пор он работает на старом месте, случается, хватает за рука слишком развольничавшихся рыбаков.